Голова 25. «Мама? Но как ее портрет оказался в этом мире? Понять, по крайней мере, пока мне было не дано. Я могла построить кучу догадок, только и предположить не смогла бы, которая из них окажется правдой. Ты знаешь, кто это?» Негромко поинтересовался Антон, обхватив ладонями мои плечи. Его руки были горячими и буквально обжигали кожу через тонкую ткань платья. Я развернулась к мужчине и посмотрела в его глаза, усмехнулась и также тихо прошептала. «Это мои родители. Константин Алексеевич и Наталья Андреевна Стришневы». Глазами пробежалась по надписи под портретом и убедилась, что все так и есть. «Ты знала, однако решила меня не посвящать?» — криво усмехнулся мужчина. «Знала, как зовут моих родителей, прекрасно помню, как они выглядят». Вот то, что они принадлежат к могучему княжескому роду, узнала впервые. Покачала головой под его настороженным взглядом. «Не нужно меня обвинять в том, чего я просто не помню». Я смотрела на портрет родителей. Ягард смотрел на меня со стороны портрета, следовательно, видел входную дверь. Неожиданно его глаза прищурились и потемнели. Золото из них ушло, уступая местом мгле. Я даже немного испугалась. Ни разу такого встречать не доводилось. А за спиной раздался уже знакомый баритон. «Вот мы и встретились, дочка». Нет, этот голос точно не принадлежал отцу. Я все же могла бы предположить, что он не умер, а просто переместился сюда, хотя похороны любимого человека прочно засели в памяти. Но магия остается для меня непонятной и неисследованной субстанцией. Я развернулась и подняла взгляд на говорившего. Это был Виктор Алексеевич собственной персоной. Возможно, он просто по-родственному так ко мне обратился? Бывают люди, которые всех молодых особ называют дочкой или сынок. А князь вдруг схватил мое тельце, словно пушинку, и прижал к своей могучей груди, уткнувшись носом в макушку. «Ты пахнешь ею». Мы с Антоном оба застыли, не понимая происходящего. «Хотя кем я пахну, знала отлично». Мама сама всю жизнь готовила себе духи, не признавая покупных, и меня приучила к ним же. А князь задал вопрос. «Как они там поживают?» Поставил меня обратно на пол. «Мама, хорошо». Я пожала плечами. «Папа умер 13 лет назад. Инфаркт». «Умер, значит». Лицо князя помрачнело. «Жаль. Лишил меня возможности придушить его вот этими самыми руками». С этими словами он задумчиво посмотрел на свои крупные ладони. Мы с Ягром переглянулись, не понимая, о чем идет речь. «За что?» — все же возмутилась в ответ. «Папа был хорошим человеком!» «Возможно, и был!» — нехотя согласился Стрешнёв. «Только он тебе совсем не отец, а так, всего лишь дядя. И куда он утащил Наталью, что я полжизни их искал, но так и не смог найти?» Ситуация складывалась очень неоднозначная. До меня стали доходить некоторые странности и намеки нашего разговора. И мои глаза на чужом лице, которые, кажется, заглядывали в мою душу. Сказать про другой мир? С князем я вполне могла бы поделиться, но не сейчас. Не хочу озвучивать этот факт при Антоне. Вдруг он тогда совсем от меня откажется? Вдруг ему нужна малюсенькая капелька, чтобы сделать это? Поэтому просто пожала плечами и сказала. «В Чебоксары?» «В Чебоксары?» Князь застыл буквально с открытым ртом. Затем хлопнул себя ладонью по лбу и рассмеялся. «А вот шельмец! Все же пошел искать своих амазонок!» «Каких амазонок?» Городок в среднем течении Волги никак не вязался в моем мозгу с великими воительницами древности. «Каких-каких?» Князь покачал головой. «Он тебе и этого не рассказал?» «Нет». Я удивленно пожала плечами. «А что, есть какая-то связь? Давай об этом поговорим в следующий раз», — покачал головой Виктор Алексеевич. «А сейчас пойдем в другой зал. Я тебе кое-что хочу показать». И потянул меня за руку. «Я без Антона не пойду», — возмутилась я. «Кто его знает, какие идеи могут бродить в голове его светлости с такими странными мыслями?» «А кем он тебе доводится?» Князь оценивающе осмотрел Ягра с ног до головы. «Не подумайте, я ничего против князя Ягр Жемского не имею. Просто хотелось бы знать его статус в отношении тебя, моя радость». «Моя радость?» «Так меня звал только папа». И эти простые слова буквально вышибли слезу из моих глаз. Но я взяла себя в руки и открыла рот, чтобы сказать, что Антон мой работодатель и начальник, как тот неожиданно поклонился, приложив руку к сердцу и на полном серьезе произнес: «Виктор Алексеевич, разрешите представиться. Я – жених Анны». Я тут же захлопнула рот, развернувшись в сторону оборотня и уперла руки в боки. «Вот как! Он уже и женихом стал?» «Я, конечно, не против. Но уж больно быстро он меняет свои решения». «Учинить разборки на месте помешал князь». «Тогда, конечно, он должен это знать. Но мы обсудим все позже, а то там гости уже заждались. Нужно бал открывать. Нюрочка, ты подаришь мне свой первый танец?» Опять папины слова. Я беспомощно оглянулась на Антона. Все же он, несмотря ни на что, был моей поддержкой и опорой в этом мире. Но он лишь незаметно пожал плечами, явно не понимая причин моего беспокойства». С его точки зрения все шло лучше, чем он мог себе представить. Князь сразу признал во мне родню, и никому ничего доказывать не придется. А Виктор Алексеевич уже открыл малозаметную дверь между картин и поманил нас за собой. Я точно помню, что в галерее мы поднимались по лестнице, а через эту дверь оказались сразу в бальном зале. Правильнее будет сказать, что за шторкой, которая скрывала проход в зал. Но каким образом мы переместились сразу с этажа на этаж, Только что были наверху, и вот уже стоим на первом этаже. Опять это магия. Виктор Алексеевич держал меня за руку, словно боялся, что я исчезну или пропаду. А Антон выглядел очень веселым, я бы сказала, даже счастливым. Довольная улыбка не сходила с его лица. Мы вышли к публике, а князь Трешнев подозвал к себе лакея в напудренном парике и золотой ливреи, что-то шепнуло ему на ухо. Слуга понятливо кивнул и отошел от нас. Тут же на весь зал прозвучало. Бал открывает его светлость Виктор Алексеевич Стришнев с дочерью Анной!» Краска схлынула с моего лица. «Разве можно вот так сходу без предупреждения?» Я, конечно, по намекам многое уже поняла, но пока не готова была делать этот факт достоянием общественности. А эта самая общественность дружно ахнула и буквально застыла с открытыми ртами. Заиграла музыка. Слава богу, она была вполне нормальной музыкой. Мелодия, естественно, была незнакомой, но гармоничной и мелодичной. Я где-то в книжке читала про попаданку, которая с ума сходила от музыки нового мира, исполнявшейся трением железа по стеклу. «Я не знаю ваших танцев», — успела шепнуть Стришневу. «Ничего страшного». Его лицо тоже расплылось в довольной улыбке. «Просто слушай музыку и повторяй за мной». После этих слов мы встали посреди зала, оркестр же замолчал. А все остальные пары стали выстраиваться за нами следом. Когда приготовления были завершены, Виктор Алексеевич, язык пока не поворачивался назвать его отцом, протянул руку вперед, ладонью вверх. «Положи свою ладонь сверху», — шепнул он мне. Я сделала то, что он просил. А князь махнул рукой, и оркестр заиграл вновь. Бал начался. Танец, как я предполагала, оказался несложным. Его светлость был превосходным танцором и уверенно вел меня по кругу. Четыре шага вперед, один назад, совместный поворот, снова четыре шага вперед, а затем дамы обходят кавалеров по кругу. Мужчины в этот момент стоят на одно колено. Дальше пары из круга перестраиваются в линию, и все повторяется. Потом снова в круг, в диагональ, в две линии. Я могла предположить, что князю вот так выплясывать с приседаниями в его солидном возрасте тяжело, но он словно летел на крыльях любви. Получается, только что отцовской. Не выпускал мою руку из своей и неотрывно смотрел на меня. Ягор не танцевал. Он стоял возле стены и хмуро нас разглядывал. А вот не надо было отговорок сочинять. Если бы он был моим мужем, Виктор Алексеевич не мог бы в таком случае забрать меня у мужа. И Антон бы сейчас танцевал со мной. Я перед балом успела пролистать книжечку по этикету. В этом мире замужние дамы могли танцевать лишь со своими мужьями. А сейчас я просто плыла по залу и наслаждалась забытыми ощущениями сцены. И хотя это был всего лишь зал, эмоции были похожими. А выход под огни рампы всегда ощущаются сродни наркотику. Как бы ты ни был готов, сколько бы лет ты ни выходил на сцену, зажегся свет и тебя начинает бить мандраж. На одном из спамы мы повернулись друг другу лицом, и я рискнула спросить, «Как так получилось, что вы мой отец?» Уголки губ князя дрогнули, но он покачал головой. «Нюрочка, наберись терпение. Бальный зал не то место, где рассказывают секреты родов и семей». «Да, он, в общем-то, прав. Но я поняла главное, что именно он мой отец, а не бедный папа». Хотя он тоже навсегда останется в моей душе папулей. Ведь именно Константин Алексеевич качал меня на коленях, водил в парк гулять и лечил разбитые коленки, когда я училась кататься на велосипеде. Именно он подарил мне огромный букет белых роз на самом первом концерте, где я выступала. Тогда все подруги ахнули от зависти. И поверьте, это дорогого стоит. Наконец музыка завершилась. Виктор Алексеевич слегка поклонился передо мной. Я изобразила некое подобие реверанса. Оказывается, реверанс очень сильно отличается от балетного поклона. До этого я была уверена, что это практически одно и то же. В реверансе никто не потребует от дамы выворотных ступней и коленок. Там все следят за тем, насколько низко ты присела перед высокопоставленной особой. К ней же положил мою руку на свой локоть и повел к ягру. «Что ж, Антон, получай свое сокровище обратно и больше так хмуро на меня не смотри», — рассмеялся князь. «Да я...» — начал оправдываться мой спутник. «Не имея привычки врать своему тесту, когда он менталист», — хохотнул партнер по танцу. «Наслаждайтесь балом. Через час встретимся в моем кабинете». Музыка заиграла снова. «Позволишь пригласить тебя?» — уточнил Ягор. «Если не боишься, что я оттопчу тебе все ноги». «Я никогда не танцевала на балах и не знаю ни одного танца». Улыбка сползла с его лица. «Зачем ты меня обманываешь? Я только что видел, как ты танцуешь. Во всем зале не было более грациозной дамы». «Я не обманываю. Я умею танцевать, но не знаю танцев». Пожала плечами, прежде чем вложить свою ладонь в его протянутую руку. «Ничего страшного». Улыбка вернулась на его лицо. Просто повторяй за мной, и все будет хорошо. В Чебоксарах не бывает балов? Бывают, только я на них не ходила. В итоге танцы действительно оказались легкими, а я весь вечер танцевала с моим новоявленным женихом и даже не заметила, как пролетело время. После очередного танца к нам подошел князь Трешнев. Я выполнил все главные функции хозяина бала. Теперь могу быть свободен и поговорить с вами. Народ же пусть танцует и развлекается. До ужина у нас будет час. С этими словами он махнул в сторону уже знакомой портьеры. И мы пошли к ней.